Глава одиннадцатая. Вернувшись с рынка, я готовила. Готовила, готовила и готовила. Разговор со Ставросом пришлось отложить. Мы ожидаемо задержались, потому что Ленард решил не упускать своего и торговался так, словно это был его последний решительный бой. Поэтому, едва нас дождавшись, доктор сразу отправился по своим визитам. Я же, переведя дух, оглядела пустую таверну, которую женщины в наше отсутствие успели окончательно привести в порядок, убрав следы вчерашнего разгульного веселья. К тому же Мария и Аня по моей просьбе расставили там и сям вазы с букетами, и весенние цветы наполняли обеденный зал легким приятным ароматом. Но, к сожалению, этот аромат так и не заманил к нам новых посетителей. Даже слабосильные изморцы и те тоже куда-то уковыляли. Ну что же, — сказала я себе, — никто и не обещал, что будет легко. Затем уговорила дочь немного поспать. Все-таки вчера она была еще больна, а силы так быстро не восстанавливались. Уложила ее. Для этого пришлось рассказать ей целых три сказки своего мира. Она и слушала меня, открыв рот и распахнув глаза, потому что ничего подобного раньше она никогда не слышала. Но наконец-таки ее веки отяжелели, и девочка заснула. Я же отправилась на кухню, где до этого оставила Олафу массу поручений. Удостоверившись, что он все сделал, почистил, порезал и отварил, принялась возиться с утками. Именно их я решила запечь для наших гостей, сделав основным блюдом. Правда, до этого выпутала у Ленарда, что в Брабусе к уткам относились спокойно и священными животными их не считали. Так вот, пока руки привычно делали свою работу, я принялась размышлять о насущных делах, раздумывая, как добиться того, чтобы наш обеденный зал всегда был полон. На завтрак, например, к нам могли бы спускаться те, кто оставался в таверне на ночь. Но главную ставку я собиралась делать на любителей хорошо поесть, как с окрестных улиц, так и со всего города. Если что, из центра до нас рукой подать а комнат на сдачу у нас всего-то восемь, и одну из них я собиралась забрать себе под кабинет. Сквозняк способен накормить куда больше народа. К тому же я мечтала, что перед обидом будет наступать время кофейной паузы. Да-да, горячего шоколада и ароматного кофе с молоком и без. И, конечно же, десертов. В этих самых мечтах в мою таверну заглядывали молодые девицы, чтобы секретничать друг с другом, сидя за маленькими столиками возле камина. Или же собирались матроны с выводком детей, и те бегали по обеденному залу или играли во дворе, пока их мамы обсуждали мужей или погоду, пробуя на вкус мои торты и выпечку, сравнивая с тем, что готовилось на их кухнях. Именно поэтому, пусть в сквозняке еще не было ни матрон, ни красавиц, но с оглядкой на гостей из Брабуса я решила испечь несколько пирогов с изюмом, лесными орехами и ванилью. Правда, пока мне еще не было ясно, с чем подавать десерты. Позвала Марию. Оказалось, в сквозняке для желающих заваривали травяной чай, но делали это настолько редко, что она даже забыла, когда его заказывали в последний раз. Куда чаще приносили вместе с едой ягодный морс или же квас, ну и колодезную воду куда без нее. Но что уж тут скрывать, в ходу в основном было пиво или же содержимое бутылок, которые Ленард как раз расставлял на барных полках. Поставщики Гордона не подвели, хотя на это ушло целое состояние. В общем, над напитками тоже не мешало хорошенько подумать. Правда, до сих пор у меня не было ни кофейных зерен, ни какао-бобов, но я надеялась, что Амир Брамани не забудет о своем обещании, а чуть позже я договорюсь с его кузеном о постоянных поставках. Сперва маленькими партиями для нужд сквозняка, а потом уже... Тут мои мысли ускакали далеко вперед, в призрачное, но, несомненно, прекрасное будущее, в котором я открывала еще несколько таверн по всему Велерену. В них подавали сытную и вкусную еду и интересные десерты, а еще в них всегда было полным-полно народа. Думала об этом крест-накрест, разрезая сочное мясо уток, чтобы натереть их сухой смесью и специй. Я взяла соль, несколько видов перца, кумин, розмарин и тимьян и оставить мариноваться на пару часов. Затем немного повозилась с закусками, после чего занялась говядиной. Собиралась запечь ее в тесте, сделав шепардский пирог. К тому же в запасе на сегодняшний вечер у меня оставалось куриное мясо, но я решила с ним повременить. Оставила на случай, если к нам явятся незваные гости и съедят все, что будет приготовлено. На гарнир к обеду и ужину планировала подавать овощи в специях – морковь, фенхель, репу и картофель. Чем как раз и занимался под моим руководством Олов, пока я отвлеклась снова на закуски. Если уж удивлять, то удивлять. Наконец поставила в печь большой противень с утками, побрызгав их перед этим красным вином. Наказала себе не забыть достать уток через полтора часа, чтобы обложить их дольками апельсина. После этого следила, как в таверну вкатывали бочки с пивом, их привезли другие поставщики, которые тоже не подвели. Следила так долго, пока Ахнув не побежала доставать своих уток. А затем к нам пожаловали гости. Брабусцы явились в чуть меньшем составе, чем вчерашние изморцы. Их было около 15. Переговариваясь на гортанном языке, одетые по обычаям своей страны в длинные светлые туники и широкие штаны, они направились к сдвинутым столам, на которые Мария успела накинуть белые скатерти. Нашлись и такие в хозяйстве сквозняка, а Ане водрузить несколько небольших ваз с цветами, после чего вместе с Эмилией принялась расставлять закуски. К привычным для Орвейна ломтям свежеиспеченного хлеба и орехов добавили блюдо с баклажанами, козьим сыром, чесноком и зеленью. Разложенные на тарелках кусочки дыни, обернутые тонкими ломтиками вяленого мяса, и два блюда с салатом из сердцевин артишоков, креветок, вареных яиц и оливок под лимонно-чесночным соусом. А в это время я... Гости уже рассаживались, а я все еще возилась на кухне. «Сними суток апельсины», – приказала Олафу. «Слей жир, он пойдет на соус». «Ах, ты не знаешь, что такое соус?» «Подлива, Олаф, сделаешь для меня подливу». «Мука, вчерашний бульон, немного вина и прожаренные корки апельсина». «Свежие брать нельзя, иначе будет горчить». Наконец, отдав повару последние указания, вытерла руки о полотенце и скинула передник. Застоила на секунду, взмолившись святой Эрдини, попросив у нее, чтобы все-все прошло хорошо. «Всем нам в сквозняке это было жизненно необходимо». Затем растянула губы в самой приветливой улыбке, которую только могла изобразить, и отправилась навстречу дорогим гостям. И он прошел первый мой банкет в новом мире. Через два часа три утки с овощами были съедены, вино выпито, салаты опробованы и одобрены. А хозяйку похвалили столько раз, что мои щуки пылали, и средневековая печь, возле которой я провела большую часть времени, вовсе не была тому виной. Наконец, брабусцы засобирались в освояси, заявив мне, что придут в сквозняк через три дня. «Да-да, снова на обед, потому что у любимого друга лета будет день рождения, который они хотели отпраздновать в моей таверне. Поэтому нужно будет накрыть праздничный стол. И еще один на следующей неделе. Ровно через семь дней им снова понадобится угощение, но гостей будет немного больше». «Что именно вы бы хотели увидеть из еды?» – спросила я, бросив быстрый взгляд на Ленарта. Впрочем, тому особого приглашения не требовалось. Он уже с деловым видом разложил на столе тетрадь, отвинтил крышечку у чернильницы и взялся за перо. Приготовился записывать. Хотя я знала, что с письмом и чтением у него было так себе. И это тоже было моей проблемой. Оказалось, брабусцы решили довериться моему вкусу. Сегодняшняя еда пришлась им по душе. Но они хотели бы, чтобы в следующий раз я их удивила. Поэтому пусть это будет что-нибудь новенькое. На это я клятвенно пообещала, что обязательно все сделаю. Их удивлю. Радуясь тому, что у меня появились первые постоянные клиенты. Люди, с которых стоило сдувать пылинки и ни в коем случае не подвести. К тому же расплатились они до нельзя щедро, оставив на чай столько, что даже Ленард, старательно изображавший вышкаленного официанта, Уж в чем-в чем, а в профессиональных качествах упрекнуть его было невозможно. Так вот, даже он присвистнул. Но это было далеко не все. Когда брабусцы уже стали собираться на выход, меня подозвал Амир Брамани. Все это время он провел со своими сородичами. Но иногда я ловила на себе его внимательные взгляды. Теперь же он поманил меня за дальний столик, и я уселась напротив него, улыбнувшись приветливо и выжидательно. Думала, что речь пойдет о подарке, который он пообещал мне вчера в своей лавке, но пока еще не успел вручить. Тут он тоже мне улыбнулся широкой белозубой улыбкой, но я ничего не почувствовала. То ли порядком устала и забегалась, то ли стала совершенно бесчувственной к мужской уверенной красоте, то ли, возможно, этот мужчина был не для меня, оказался не тем самым нужным и правильным, о котором любила говорить моя бабушка. Обещая, что я обязательно такого встречу, и это будет моим подарком богов. Вот и сейчас я смотрела на Брабусца, размышляя, подарок он или нет. Вернее, где он бродит, этот самый мой подарок? Я так и не смог выполнить обещанного. Неожиданно покаялся Амир, и я окончательно утвердилась, что не он. И не в кофе тут дело. К большому моему сожалению, встретиться со своим кузеном мне так и не удалось. «Не переживайте так», — улыбнулась я, все-таки почувствовав легкий укол сожаления. «Ну что же, выходит, придется поискать кофе в другом месте». «Ничего страшного. Ваш сегодняшний визит стал для меня настоящим подарком», — он покачал головой. «Нет же, Лоррейн, мой кузен обязательно будет присутствовать на завтрашнем приеме в торговой гильдии Велерена. Я уже отправил ему записку, попросив прихватить с собой мешочек кофе. Это означает...» Он уставился на меня черными как ночь глазами. «Что вручение подарка откладывается до завтрашнего вечера? К тому же я бы очень хотел, чтобы вы пошли туда вместе со мной». «Погодите, на прием?» – выдохнула я. «То есть вы хотите, чтобы я отправилась вместе с вами в торговую гильдию Велерена?» Оказалось, именно этого он и хотел. Но решение, естественно, было за мной. «Спасибо за неожиданное, но столь лестное приглашение», — сказала ему, кусая губы, потому что все еще не могла решиться его принять. «Но, боюсь, я сейчас не в том положении, чтобы расхаживать по балам или приемам». «Нет же, вам не стоит об этом беспокоиться», — произнес Амир уверенно. И прежде чем я успела возразить, добавил. «Я прекрасно понимаю причину вашей заминки. Признаюсь, я успел навести о вас кое-какие справки». Мне это нисколько не понравилось, то, что все вокруг наводят обо мне какие-то там справки. Но я все же растянула губы в улыбке. «Постоянные клиенты на вес золота», — сказала себе, «поэтому не стоит выказывать ему свой характер». «И какой же вывод вы сделали, наведя обо мне справки?» поинтересовалась у него вполне любезно. «То, что жизнь идёт вперёд, — отозвался Амир, — поэтому вам нужно показать окружающим, что ваше прошлое не имеет к вашему настоящему никакого отношения, и я буду даже настаивать на том, чтобы вы всё-таки отправились со мной на тот приём». «Ах, если бы всё было так просто!» — выдохнула я. Поверьте, показать другим Велерене, что мое прошлое не имеет отношения к настоящему, это еще та задача. Думаю, доктор Эзнер с его собаками с интересом бы послушали мои рассуждения на эту тему. Я помогу вам, Лорен, вновь улыбнул Самир. К тому же для меня будет честью, если меня станет сопровождать такая красавица, как вы. «Я же, в свою очередь, обещаю расхваливать вашу таверну всем, кто пожелает меня выслушать, и даже тем, кто не пожелает. Я все равно буду рассказывать, как нас здесь встретили и чем накормили, хотя бы потому, что вас есть за что похвалить». На это я подумала, что пока еще нашими клиентами были только иностранцы, купцы и наемники. Конечно, купцы мне понравились больше, чем наемники, и лучшего места, чтобы отыскать новых клиентов для сквозняка, чем прием в торговой гильдии, я пока не видела. А если мне еще и поможет господин Амир Брамани? Но при этом я прекрасно помнила, как меня гнали отовсюду. Нет, провалами в памяти я не страдала. Не произойдет ли того же самого еще и в гильдии? К тому же меня тревожила истинная подоплека доброты купца из Брабуса. Вы несказано добры, отозвалась я, увидев, что его рука оказалась в непосредственной близости от моей. Мысленно кивнула. Ну что же, этого и следовало ожидать. Даже слишком, и убрала свою ладонь под стол. Но я не уверена, что смогу отплатить вам той же монетой, посмотрела ему в глаза которую вы, похоже, от меня ожидаете. В ответ он снова улыбнулся. Подозреваю, Лорейн, вы сделали неверные выводы о моих намерениях. Год назад умерла моя жена. Мне очень жаль, пробормотала я. Поэтому сейчас я совершенно свободен и несказанно вами очарован. «Думаю, что нам стоит попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. К тому же этот прием ни к чему вас не обязывает. Лишь к моему обществу в течение пары часов легкой музыки и приятной беседы, еде и закускам, которые явно отстают от того, что можно отведать в вашей таверне». На это я все-таки не удержалась от улыбки, хотя, подозреваю, она вышла довольно-таки натянутой потому что все еще не могла решиться. Мне хотелось пойти на прием с Амиром Брамани, потому что это могло принести пользу моей таверне. При этом я прекрасно отдавала себе отчет в том, кто я такая и кем был Флорен Дерве. Но, быть может, мой покойный муж ничего не успел испортить в торговой гильдии Велерена. А даже если он все испортил, то, может, мое появление с почтенным купцом из Брабуса, который снабжает специями королевский дворец и дома высшей знати, поможет переменить отношение ко мне и к моей таверне. К тому же я все еще мечтала о кофе. Даже если у меня не получится с десертами, то, по крайней мере, я смогу использовать его в своих собственных корыстных целях. Выпью сама. Я могу еще немного подумать? Все же спросила у Амира. «Дайте мне время до вечера». «Конечно же, Лоррейн», — улыбнулся он. «Я буду ждать вашей записки. Пришлите ее ко мне домой на цветочный бульвар». Затем назвал адрес, галантно поцеловал мне руку и ушел с остальными брабусцами. А я осталась. Несколько секунд просидела, бездумно уставившись на дальнюю стену и лестницу на второй этаж. Затем, очнувшись, нацепила дежурную улыбку, поднялась из-за стола и любезно проводила гостей, после чего отправилась будить разоспавшуюся Анаиз. Оказалось, моя дочь давно уже проснулась и теперь бегала на перегонки с Томусом по пустующим комнатам на сдачу. Дети запрыгивали на заправленные кровати, а улыбающаяся Аня позволяла это безобразие, несмотря на то, что они оставляли на покрывалах следы своей обуви. И я закатила глаза. «Анаис, где твои манеры?» строго спросила у дочери. «Томас, разве тебя...» осеклась, серьезно засомневавшись насчет его родителей. «Разве тебя не учат в школе, что нельзя портить чужой труд?» Выяснилось, что в школе Томаса ничему не учат, потому что в школу он не ходит. «Но почему?» чуть позже спросила я у Эмилии. «Он ведь очень сообразительный мальчик». Оказалось, почти все буквы Тома знал и так, поэтому читать он уж как-нибудь научится. Вот и цифры тоже сам освоил. Хорошая школа им Солофом не по карману, а в приходской сплошные жулики, заявила мне Эмилия, когда я все-таки спросила, почему бы их сыну не учиться под присмотром педагогов. А они Солофом, например, ни в каких школах не обучались, добавила она. И ничего. Живые, здоровые, жениться это им не помешало. Работа есть, как и крыша над головой. Кому нужна эта школа? На это у меня было много, что ей сказать. Вернее, рассказать о преимуществе образования над его отсутствием. Но я решила не вдаваться в подробности. «Я бы все-таки хотела...» «Вернее, я даже настаиваю на том, чтобы наши дети ходили в школу». «В хорошую школу», — пояснила ей. «И да, я собираюсь за это заплатить» потому что образование откроет перед ними огромные возможности. Услышав мои слова, Эмилия пробурчала что-то невразумительное, но затем все-таки выдавила из себя не слишком приветливую улыбку, заявив, что если уж мне так хочется, то ни она, ни Олов не станут возражать. Я ведь здесь хозяйка. Мне казалось, что она все еще была чем-то недовольна, хотя перемены, случившиеся в сквозняке, явно пошли всем на пользу и работникам, и таверне. Именно их мы и решили отметить, эти самые перемены, собравшись на небольшой праздничный обед. Поставили на стол двух зажаренных куриц в оставшейся после званого обеда подливе, принесли остатки тушеных овощей, закуски съели подчистую, свежую зелень и теплый мясной пирог Олафа. Уж пироги он уловчился готовить так, что пальчики оближешь, а я всего лишь добавила немного специй. Мужчины налили себе пиво, Марии, Эмилии и Ане досталось по бокалу вина. Я же от алкоголя отказалась, довольствуясь с детьми подслащённым ягодным компотом. Тут пришёл Ставрос, у которого оказалось на сегодня закончились визиты. Мы позвали доктора за стол, и тот с явным удовольствием присоединился. Отобидал вместе с нами, выпив пиво за моё здоровье и будущее свершение. При этом иногда косился в мою сторону со значением – пока я не вспомнила, что он хотел со мной поговорить. «Позже», – шепнула ему. «Да, я помню о разговоре, но отложим его на чуть более позднее время». Мне хотелось насладиться минутами покоя, когда казалось, что жизнь постепенно налаживается. Моя дочь выздоровела, и сейчас она, хорошенько пообедав, тайком скармливает Барли кости. Тот хрустит ими под столом, а Томас делает вид, что это он». Это он так громко жует. Моментом, когда Ленард и Олов поднимают глиняные кружки с пивом за здоровье новой хозяйки, а раскрасневшаяся Мария стала настоящей красавицей, и возраст ее нисколько не портит, даже наоборот придает особый шарм. Вот и ставра скоситься на нее украдкой и вздыхает тоже украдкой. Когда Аня совершенно не похожа на ночную бабочку, какую я увидела ее в первый раз, И доверчиво льнет к Ленарту, а тот по-хозяйски прижимает ее к своему плечу. Одна лишь Эмилия долгое время сидела букой, но, выпив вина, подобрела и она. Улыбнулась мужу, и тот, довольный, сгреб ее в охапку. И я внезапно осознала. Поняла, что большая дружная семья — именно то, чего мне всегда не хватало. И еще хотя бы немного посетителей для полного счастья. Тут на пороге таверны появилось четверо магов, словно меня услышали где-то там наверху. Двух из них я узнала. Это были те самые, кто прошлой ночью сопровождал Эдварда Блейза, расследуя случившееся неподалеку от таверны несчастье. Но королевского дознавателя с ними не было, из-за чего я неожиданно почувствовала легкий укол разочарования. «Мог бы и прийти, разве ему тяжело? Я хотя бы украдкой посмотрела на него со стороны». Но тут же поймала себя на этой мысли и строго-настрого себе ее запретила. Вот еще. Что за глупости лезут мне в голову? Нашла же, кем заинтересоваться. Он нисколько мне не нужен. Примерно так же, как и я ему. И он нисколько мне не подходит. Точно так же, как не подходит высшему королевскому магу клинков, вдова предателя и владелица таверны Сквозняк. Еще и с бабушкой непонятно каким образом занесенный в другой мир из-за стены. Но его товарищи все же были здесь, поэтому я, нацепив вежливую улыбку, поднялась из-за стола. Впрочем, Леннард успел подскочить первым, и мы вместе с ним отправились узнавать, что здесь понадобилось господам магам. Неужели снова кого-то убили среди белого дня? Или они все-таки проголодались и решили обратиться с этим вопросом именно к нам? Оказалось, господа маги зашли пообедать, и я с удовольствием усадила их за стол возле окна, довольная тем, что на кухне стоят шепардский пирог, недавно из печи, и новое сладкое. Приказала подать гостям вина за счет заведения, пожелав им приятного аппетита, и они с явным удовольствием накинулись на еду. На это я подумала, что к ужину придется взяться за оставшееся куриное мясо, потому что скоро нагулявшись явятся и наши изморцы, а там, глядишь, еще кто-нибудь заглянет. Вернее, мне очень бы этого хотелось. Говядины в тесте на всех и не хватит. Правда, оставалась еще одна утка, которую я решила приберечь на случай, если к нам явятся особые гости. Почему бы и нет, раз уж мы поймали удачу за хвост. К тому же не мешало поскорее подумать о новом названии таверны. Мне вовсе не хотелось, чтобы эту самую удачу сдуло сквозняком. Тут ко мне подошел Ставрос, намекнув, что он все-таки не откажется со мной поговорить. И да, он хотел бы, чтобы разговор прошел наедине. И я, вздохнув, позвала его наверх в свою комнату, решив, что завтра непременно решу, какую из пустующих забрать под свой кабинет. Но все же, что ему от меня нужно... Вскоре выяснилось, что еще на две или даже три комнаты у меня может найтись постоянный клиент. Ставрос задумал сделать свою практику в сквозняке и засобирался перебраться к нам со всеми своими нехитрыми пожитками. Потому что из дома, в котором он жил, его собирались выставить. По крайней мере, по его словам. Хозяин задумал снести несколько построек в том квартале и возвести новый доходный дом аж в четыре этажа. Но когда это еще будет? Ставросу же нужно было жилье и место для работы в самое ближайшее время. К тому же в его планах небольшая лаборатория, потому что раньше у него была еще и лицензия на производство лекарств. С этим-то вопросом он пришел ко мне, заявив, что хотел бы остаться в сквозняке надолго. Его все устраивало. И наше местоположение, и кухня, и люди, работавшие в таверне. Особенно Мария добавила я про себя. Еще мне казалось, что Ставрос свято уверовал в то, что с моим появлением в сквозняке дела пойдут на лад, поэтому он надеялся, что это коснется и его. Но сидеть, сложа руки, доктор не собирался. Вместо этого надеялся в ближайшее время вернуть постоянных клиентов, которых растерял из-за пагубной привычки. И что же это за постоянные клиенты? Спросила у него, потому что с пагубной привычкой все было предельно ясно. Со слов доктора выходило, что до этого он специализировался на женских вопросах. К тому же многие из дам, которые его посещали, не хотели огласки, поэтому приходить к ним с визитами было не слишком разумно. Поэтому ему нужна собственная практика, которую он задумал открыть на втором этаже моей таверны. Для этого не помешало бы поменять вывеску. Не может же он приглашать пациентов в сквозняк. Но если я настаиваю на старом названии, то пусть остается, он не имеет права на меня давить. И вообще это только предложение. Но доктор смиренно надеялся, что я над ним подумаю. Название я сменю, сказала ему, всему свое время. Но зачем именно ваши пациентки будут приходить в таверну? «Чтобы, несомненно, отведать ваших лакомств, Лорейн», — улыбнулся мне Ставрос, — «а заодно посетите меня. Большую часть визитов никто не захочет скрывать, но есть те...» «Кто захочет избавиться от беременности?» — нахмурилась я. На это доктор отшатнулся, пробормотав, чтобы нас всех уберегла святая Ирдина. Наоборот, заявил он, те, кто хочет сохранить свое положение в тайне от других, например, от своих мужей или же от общества. Кроме того, до этого к нему на прием часто приходили экзальтированные дамы, которым куда больше лечения был нужен тот, кто бы внимательно их выслушал. Заодно Ставрос готовил для них легкие травяные настойки с небольшим добавлением магии. «Это помогает успокаивать нервы», — пояснил он, «потому что нервы и есть причина большинства болезней». И я не могла с ним не согласиться. Но мне все же нужно было хорошенько подумать над его предложением. Выходит, сперва отдать две, а потом и три пустующие комнаты, кормить его и... «Наливать?» — строго спросила я у доктора, вспомнив, в каком виде застала его в первый раз. «Очень редко». «Улыбнулся он. «Только тогда, когда найдется отличный повод. «Лоррейн, клянусь, с пьянством покончено». «Где-то я уже это слышала», — покачала головой. «Нет, не от вас, Ставрос. Но меня не оставляет ощущение, что я могу услышать и от вас. Да-да, как раз вместе с заверениями, что денег нет, и мне нужно подождать с арендной платы еще месяц». «Такого не будет». Произнес он уверенно. Та, что разбила мне сердце, боль от чего я пытался заглушить алкоголем, уехала из Велерена навсегда. Как видите, Лорен, я узнал об этом вчера днем, но совершенно бодрый тресв. А ведь когда-то из-за нее я потерял почти все. Лишился двух лицензий, практики и доброго имени, потому что натворил много глупостей. Но теперь я собираюсь начать все с чистого листа. И для этого мне нужен еще один шанс. Неожиданно я подумала, что недавно получила свой. Да-да, этот самый шанс. Правда, непонятно от кого. То ли от бабушки, оказавшейся родом из этого мира, то ли от высших сил, которые услышали молитвы маленькой Анаис, страстно просившей вернуть ей маму. Зато со Ставросом все было куда понятнее. Он ждал своего шанса от меня. «Но ведь все не так просто?» – спросил у него. «Дело ведь не только в двух комнатах, которые вы хотите, чтобы я вам сдала, и не в полном пансионе, и в который раз ни в чем не ошиблась». «Я не могу больше работать без лицензии», – признался он. «Да, раньше это не мешало мне» оказывать небольшие услуги проверенным людям, таким, например, как Леннард или же Виллорейн. Но в ближайшее время мне нужна будет бумага с королевскими клинками, чтобы эти самые клинки... «Чтобы у вас не приключились проблемы с властями», — согласилась я. «Сперва лицензия на врачебную практику, а потом и на аптекарское дело». И тут же подумала. «Ну что же». В свете последних событий я тоже мечтала стать настолько законопослушной и любящей власть, чтобы это вызывало зубной скрежет у той самой власти. Возможно, это вызовет боль и у меня, но в моем распоряжении всегда будет собственный доктор с лицензией, на которой вскоре станет красоваться печать с королевскими клинками. Потому что предложение Ставроса показалось мне довольно интересным. Да, нельзя сказать, что наши с ним деловые интересы лежали в одной области, но раз он так решил, то... Комнаты на втором этаже все равно пустуют. Почему бы мне их не сдать, причем с выгодой? К тому же разговор со Ставросом подтолкнул мои мысли в нужном направлении. И в голову пришло название, подходившее таверне куда больше, чем сквозняк или же попутный ветер. «Пусть будет королевский клинок», — решила я. Тем самым мы польстим нынешней власти и заткнем рот всем, кто решит копаться в нашем прошлом. «Сколько нужно денег?» – спросила я у доктора, чтобы продлить ваши лицензии. «Но вы же понимаете, Ставрос, если мы договоримся, эту сумму я впишу в договор, и вам придется выплачивать ее каждый месяц вместе с арендной платой. Я не в том положении, чтобы делать столь щедрые подарки». Он все прекрасно понимал и был на все согласен. А потом озвучил сумму. Возобновление каждой из просроченных лицензий стоило 75 дукаров. Но пока что речь шла только о врачебной, потому что с лекарствами он решил погодить. Подать необходимые документы, подтвердить свою квалификацию Ставрос был готов хоть завтра. Но комиссия принимала только через 5 дней, поэтому... Поэтому я сказала ему, что мне нужно еще немного подумать. Получалось, согласись я на его предложение, тем самым я бы лишилась большей части заработанных денег. Правда, за исключением того, что я собиралась потратить на закупку продовольствия и отложить на самый черный день. «Я дам свой ответ завтра», — сказала я доктору. Хотя уже знала, что соглашусь, и Ленарту придется подыскать хорошего стряпчего. Тот составит договор, чтобы между нами не осталось недомолвок или же недопонимания. Но уже после того, как мы придем к соглашению о размере ежемесячной платы и стоимости полного пансиона. Это тоже стоило обсудить с Ленартом, а потом подсчитать, чтобы я ни в коем случае не осталась бы в накладе. Наоборот, была только в выигрыше. К тому же я понимала, что если доктор будет принимать в дневное время и к нему станут наведываться экзальтированные дамы, то у меня появится отличная возможность заполнить таверну посетителями помимо обедов и ужинов. Именно этим дамам я буду подавать сладости и кофе с горячим шоколадом. А там, глядишь, пройдет слух по всему городу. Сарафанное радио работает в любом из миров, и люди потянутся. Мои мысли снова ускакали далеко вперед, но наткнулись на преграду в виде отсутствующих кофейных зерен и шоколадных бобов. Поэтому стоило Ставросу меня покинуть, я взяла перу и чернильницу и написала Амиру Брамани, что решилась принять его приглашение. Да-да, я поеду с ним на завтрашний бал, так что пусть заезжает за мной к пяти вечера, как он и собирался. Но я надеюсь вернуться домой уже к восьми. И все потому, что мне нужны были кофе, «Новые связи» и «немного отвлечься», хотя я осознавала все связанные с этим решением риски. К тому же мое согласие означало еще то, что мне потребуется новое платье. Наши старые сына и снаряды этим днем принесли из прачечной, но серое платье, которое было свидетелем смерти настоящей Лорен Дюваль и ее мужа, нисколько не подходило для моего первого выхода в свет». Признаюсь, я испытывала подсознательное желание сжечь его в печи, как тяжелое прошлое Лоррейн, которое должно навсегда остаться в прошлом. Но сжечь я ничего не стала. Вместо этого, распорядившись на кухне и попросив Марию хорошенько приглядывать за детьми, отправилась к модистке, той самой, которую я видела по дороге с рынка, где и провела почти три часа. Сперва перемерила все, что было из готового, Затем долго ждала, когда подгонят под мой рост и фигуру платье с расшитым кружевами лифом, скромным квадратным вырезом и рукавами-фонариками. Можно сказать, цвета оно было вполне модного даже для моего родного мира – серебристо-серого с металлическим отливом. Это меня порядком заинтриговало, поэтому я остановила свой выбор на нем. Спросила у модистки, как удалось получить такой оттенок. Затем долго кивала, поворачиваясь и покорно поднимая и опуская руки, слушая о том, как она набивала себе цену, утверждая, что ткани ей приходят прямиком из дерекана, а шелкой с самого Брабуса. Именно там их окрашивают и расшивают узорами, мелким бисером и поетками. И это вовсе не дешевая арвейская или Жозареньская подделка. Уже сто раз пожалела о своем вопросе, поглядывая на сгущавшиеся за окном сумерки, и потихоньку начиная нервничать. Нет, не из-за болтливой модистки, а из-за того, что вовсе не ожидала, что примерка и подгонка займут так много времени и отнимут так много денег. Наконец, когда дело уже шло к концу, попросила найти мне извозчика, жалея, что оставила Ленарда в таверне, на случай, если к нам снова заявится большая компания. Надо было захватить его с собой. После рассказа Эдварда Блейза о рыскавшем по городу маньяке Опустившаяся на улице Велерена ночь нагоняла на меня жуть. Все же закончили, и я, расплатившись и прижимая к груди сверток с готовой одеждой, покинула заведение модистки «Лучшее платье в квартале Грезден» и уселась в скрипучую, пропахшую табаком коляску, наказав извозчику ехать на улицу Ремесленников 5. Да-да, к таверне сквозняк будущему королевскому клинку. И коляска тронулась, покатила по вымощенной булыжникам мостовой, покачиваясь из стороны в сторону. Фонари уже зажгли, но далеко не все. Зато трупы с улицы брали. Именно об этом по дороге поведал мне разговорчивый извозчик, которому я отсыпала несколько мелких монет, когда тот в целости и сохранности довез меня до нужного места. Оказалось, в сквозняке горел свет, а из распахнутой двери доносились негромкая музыка и мужские голоса. Нет, никого не убивали, слава святой Ирдине. Вместо этого вполне мирно беседовали и даже смеялись. И еще пахло. Пахло просто божественно. Специями и жареным мясом аж на всю улицу. И даже извозчик вслух пожалел, что ему нужно уезжать как можно скорее, потому что сварливая жена давно уже ждала его на ужин. И я, признаюсь, не только вздохнула с облегчением, но еще и порядком возликовала – потому что мне показалось, будто бы народу внутри куда больше, чем гостивший у нас квартет из морцев. Это означало, что дела все-таки сдвинулись с мертвой точки. Прижав к груди сверток с платьем для себя и накидкой для Анаис, не могла же я вернуться к дочери с пустыми руками, попрощалась с извойчиком и поспешила к ступеням таверны, чувствуя, насколько сильно соскучилась по новому дому. На меня уже пахнуло теплом растопленного камина, но я так и не вошла в распахнутую дверь. И все потому, что из полумрака ко мне наперерез кинулся мужчина. Отделился от стены, до этого скрываясь в зарослях казавшегося черным плюща. И раньше, чем я успела закричать, схватил меня и потащил с крыльца, закрыв мне рукой рот. Одно хорошо промелькнуло в голове мысль, что рост-то нападавший был обычного а вовсе не такого огромного, как у того маньяка. Значит, это не убийца из черных. Хотя что уж тут хорошего, потому что нападавший прижал меня к стене, не давая возможности позвать на помощь или же вырваться из его хватки. И магией тоже было не воспользоваться. Вернее, так сразу и не разобрать, как ею воспользоваться. Потому что мужчина держал мои руки в своей пятерне, а сам навалился, вжимая меня в стену. Но я все-таки вознамерилась разобраться и поджарить этого. Того, кто осмелился напасть на меня у входа в мою таверну, когда оттуда так славно пахло специями и вкусной едой, и когда я уже почти была дома. Вместо этого мне теперь снова угрожала опасность, а мой сверток с платьем и накидкой для Анаис валялся в пыли. «Лоррейн, Лоррейн, погодите, не кричите, не надо, это же я!» произнес мужчина.